Глава шестая. «Вот в чем беда всех этих лучших лондонских шеф-поваров», – ворчала про себя Стиви. «Они все знают друг друга». Нахмурившись, она положила трубку, услышав еще одну версию монолога. «Интересно, почему Корки решил, что должен тебя отпустить?» Тема оказалась популярной. «В следующий раз по ней выйдет Сиди», – саркастически подумала она. Некоторые повара даже не дали ей шанса объясниться о сломанной ноге, хотя другие слушали, в ответ произнося ни к чему не обязывающие «Хм?» и говорили «Я подумаю». Стиви хотела закричать на них. «Мне понимать это как нет, верно?» Но она испытывала ужас от одной мысли об уничтожении даже крошечного шанса получить работу. Было одно заметное исключение. Шеф-повар... который заявил в своей обычной прямолинейной манере. «Если Корки не хочет тебя, то какого фига ты решила, что я хочу?» «Ваше здоровье, спасибо!» «Скорее всего, они все думают об одном и том же», пробормотала Стиви безутешным тоном, угрюмо слушая мертвую тишину на линии, когда шеф на другом конце бросил трубку. Ее только что зажившая нога пульсировала в молчаливом сочувствии, и Стиви рассеянно размяла ее, гадая, кому бы позвонить в следующий раз, и остался ли хоть кто-то, не слышавший о ее не меньше, чем великолепном выступлении в Дыне, многомиллионном мишленовском заведении курки, которое, по слухам, было названо в честь его увлечения пышногрудыми женщинами. Но в этом-то и заключалась вся проблема. Она просто не могла представить себе никого, на чьей кухне ей хотелось бы оказаться, и кто не услышал бы о ее несчастье. как будто у нее проказа или нечто подобное. Она стала ресторанным эквивалентом парии, из Гоя. «Не повезло?» – спросила мать. «Нет, я думаю, что позвоню в Бургер Кинг или маленького шефа. Нет, если подумать, они, вероятно, тоже слышали обо мне и тоже не захотят меня видеть». Она покачала головой. Стиви упала в кресло и обняла печально сдувшуюся подушку. «Продолжай в том же духе», «И в этом не останется никакого смысла», — указала Хейзел. «Плевать. Сомневаюсь, учитывая весь твой нынешний бюджет». Стиви закатила глаза. «Только не это. Последние несколько недель ее мать поднимала эту тему при каждом удобном случае и также с недовольством высказывалась обо всем этом». «Не начинай», — предупредила Стиви. «Не начинать что?» Хейзел с ее широко открытыми глазами была сама невинность. «Все, что я имела в виду?» Стиви заткнула уши и громко замурлыкала, зажмурившись на случай, если у нее вдруг необъяснимо разовьется способность читать по губам. Через несколько минут она рискнула открыть один глаз. Матери нигде не было видно. Она осторожно открыла второй глаз и с опаской огляделась, прежде чем вынуть пальцы из ушей. Стук из кухни подсказал, где находилась мать, и Стиви глубоко вздохнула, немного стыдясь своей подростковой реакции. Ей было 26, а ее мать умела обращать время вспять, что заставляло Стиви чувствовать себя и вести себя как 13-летняя девчонка. У всех матерей есть такая способность, или ее мама была настолько уникальной. Возможно, она могла бы провести опрос. В конце концов, ей больше нечего было делать. Она пожала плечами и громко вздохнула. Пришло время снова порыться в интернете. Последние несколько недель Стиви провела, сгорбившись над электронным задачником в поисках работы. Поначалу с обнадеживающим энтузиазмом, который постепенно сошел на нет, когда ее безуспешность стала очевидной, а она сделала серию бессмысленных телефонных звонков во все рестораны, известные вселенной. ну, во всяком случае, во все те, что имели хоть какое-то значение. Позже — во множество не столь важных, а еще позже — в несколько совершенно неизвестных. Стиви также, просто ради сомнительного удовольствия, обыскала все доступные дома в радиусе 20 миль просто на случай, если найдет место, достойное называться в ее честь. Однако она не преуспела. Слишком дорого, неправильное расположение, неправильное здание — Стиви недовольно нахмурилась, направилась в маленький кабинет, который когда-то был спальней, и снова включила ноутбук, мысленно готовясь к битве с электронной почтой. Просмотрев и удалив обычную дрянь, «Виагра, серьезно?» Она уже собиралась удалить очередное письмо, когда ее взгляд привлекла крошечная фотография. С любопытством она открыла файл и недоверчиво уставилась на экран. Двойной фасад трехэтажного здания — Бесстрастно смотрел на нее. Она дважды перечитала письмо и взвизгнула от возбуждения. Это было кафе, гораздо более бюджетное, в деревне под названием Танглвуд. Она понятия не имела, где это находится, но звучало очень мило. Идеально для кондитерской. Слишком идеально. Должно быть с ним что-то не так. Здание представляло собой магазин с отдельной квартирой наверху. Раньше оно использовалось как кофейня и продавалось с хорошо оборудованной кухней. Но, как гласила реклама, ее можно было использовать и для других целей. Не то чтобы Стиви хотела использовать ее не по назначению. Ладно, это все еще звучало слишком здорово. Но как насчет самого Танглвуда? Она загуглила его и увеличила масштаб карты. Расположенная в долине вдоль реки Аск... На туристическом пути к парку Биконс и Черными горами за ним деревня находилась дальше от Лондона, чем предполагала Стиви. «Только посмотри на цену», — подумала она. «Тебе повезет, если ты получишь котлован в Хэмл хэмпстеде Имя агента по недвижимости красовалось в верхней части письма. И хотя Стиви не могла припомнить, как регистрировалась у них на сайте, как она могла, учитывая, что зарегистрировалась на стольких страничках? Она ведь ничего не потеряет, если отправиться на разведку. Стиви должна увидеть его. И было бы неплохо разузнать про конкурентов и, если возможно, понять, почему нынешние владельцы продают здание. Возможно, в Танглвуде уже было слишком много закусочных. А может быть, здание было так далеко от протаренной дорожки, что люди посещали его только в том случае, если заблудились и у них не оставалось выбора. Все эти сомнения крутились в ее голове, но как она ни старалась, Стиви просто не могла подавить искру возбуждения при мысли о Тангвуде. У нее было хорошее предчувствие. Действительно хорошее предчувствие.